Мария вовсе не собиралась с ним расставаться, как, впрочем, и со своим мужем Мерлим. Со своей стороны Санд только что рассталась с Жолем Сандо. Говорили, что она любовница Гюстава Планша, опасного критика и литературного советника Белоза. В действительности, поскольку она вовсе не так сильно отличается от других, Санд пребывает в поисках родственной души Желательно мужской. Елейному Сент-Беогу она предлагает быть ее поставщиком, и он постоянно предлагает ей кого-то из имеющихся в наличии поголовья литераторов. Сант колеблется. Кстати, поразмыслив, я поняла, что не хочу, чтобы вы приводили ко мне Альфреда де Мюссе. Он слишком дэнди. Мы друг к другу не подойдем, и я хотела бы увидеть его не столько из интереса, сколько из любопытства. Полагаю, что удовлетворять всякое свое любопытство не слишком осторожно, и лучше было бы повиноваться своим симпатиям. Вместо него хочу просить вас привести ко мне Дюма, в искусстве которого я нахожу душу, не говоря уже о таланте. У меня есть свидетельство его встречного желания, так что вам в разговоре с ним остается лишь сослаться на меня. Но первый раз приходите вместе с ним, так как именно первая встреча для меня всегда определяющая. Совершенно ясно, что Дюма ухаживал за Санд, и ей это не было неприятно. Вот и на картине Дана Сера она изображена томной, и рука ее лежит на руке Дюма. Оба слушают Листов, компанию с Гюгора, Синни, Паганини и Мари Дагуль. Это как раз та первая встреча в присутствии или в отсутствии Сен-Бёва. Что же происходит дальше? Александр сразу положит конец этим пробным флюидам, грозившим надолго его заполонить. Или же бежал от разрушительной страсти. От своих любовниц какое-то время он терпит все, включая их финансовые притязания, но при условии, что они не будут мешать его работе. Почуял ли он, что с такой женщиной, как Санд, ему будет нелегко сохранить неприкосновенность этой области? Как бы то ни было, Но другим избранником для первой встречи, совершенно сногсшибательной, стал Мэри Мэ. Сан не нашла ничего лучше, чем рассказать об этом Мэри Дерваль. Ведь если же хочешь сохранить тайну о чьем-то фиаско, не станешь же рассказывать о нем сердечной подруге. Дерваль все рассказала о Дюма. А тут якобы как пустил по Парижу, приписывая ему Санда, фразу «Вчера вечером поимел он Мереме?» Не бог весть что. Слух, который нельзя проверить, но который мог бы сделать из Мереме смертельного врага Александру. Однако ничего подобного не произошло. Напротив, их взаимное уважение непоколебимо. Тогда почему бы не прийти к обратному заключению? Из мужской солидарности Александр встает на сторону Мэри Мэ против Анастасии Оскопительниц. Возможно, даже он и выразил в словах, которые нетрудно себе вообразить свои впечатления от анестезирующего воздействия Санд, что могло еще больше ее обидеть. Страшно сердита она и на мари дор То ли 19, то ли 20 июня во время дружеского обеда сотрудников журнала Цан совершенно случайно оказывается между Гюставом Планшем и Мюссе. Насмешник Александр следит за взаимными попытками соблазнения, предпринимаемыми той, которая не стала его любовницей, И тем кто так и не стал ему другом о чем он всегда будет сожалеть опять-таки случайно в разговоре кто-то упомянул мари дарваль